Звали ее элен Коулман. Семья ее была небогатой, и все же такая красавица могла бы рассчитывать на хорошего жениха. Но она сделала выбор, хуже которого и быть не могло. Кон Донован, мой двоюродный дед, господи его прости, видел элен Коулман, когда бывал случаем на ярмарке или на храмовом празднике, и влюбился. А кто бы на его месте устоял? Он плохо обошелся с девушкой. Он обещал жениться и сманил ее, а потом нарушил обещание. Это старая история. Девушка ему надоела, а кроме того, он хотел многого в жизни добиться, и поэтому взял себе жену из семьи Колупи с богатым приданым: 24 коровы, 70 овец и 120 коз. Кондонован женился на этой самой Мэри Колупи и стал еще богаче. А Элен Коулман от горя умерла. Но нашему крепкому фермеру это было трынтрово. Ему хотелось завести детей, но детей у него не было. Вот и все, чем наказал его Господь. А в остальном у него все шло как по маслу. И вот как-то ночью Кон возвращался из Нинаха, с ярмарки. В то время дорогу пересекала мелкая речка. Мост через нее перебросили, как я слышал, уже позже. Летом она часто высыхала. И это сухое русло, поскольку ведет оно прямиком, не петляя к старому дому в Драмган-Ниоле, обычно использовали, чтобы срезать путь. Ночь была светлая, лунная, и мой двоюродный дед направил лошадь в ту самую пересохшую речку. Достигнув двух тополей у границы фермы, он свернул на луг и двинулся в дальний его конец, где под ветвями дуба в живой изгороди есть проход. Оттуда до дома остается всего несколько сотен ярдов. В конце луга кон Донован заметил, или ему привиделось, какое-то белое пятно. Оно медленно передвигалось по земле к проходу, временами делая мягкие прыжки. Эта белая тварь, скользившая вдоль ряда кустов, была, как описывал дед, размером не больше его шляпы. Вот все, что удалось разглядеть, прежде чем она скрылась в том самом месте, куда он направлялся. У самого прохода лошадь заортачилась». Двоюродный дед понукал ее, улещал, все было бесполезно. Он спешился и попытался провести лошадь за повод, но она с фырканьем отпрянула и принялась дрожать всем телом. Двоюродный дед снова поднялся в седло, но лошадь не успокоилась и не слушалась ни ласки, ни плетки. В свете полной луны дед не обнаружил ничего, что могло бы напугать кобылу. Задержка в двух шагах от дома показалась ему особенно досадной, и он окончательно потерял свое далеко не ангельское терпение. Всерьез пустив в дело плеть и шпоры, он подкрепил свои усилия потоком ругательств и богохульств. Внезапно лошадь прыгнула в проход, и Кондонован, пролетая под мощной дубовой ветвью, ясно увидел стоявшую рядом на насыпи женщину, которая вытянутой рукой ударила его в плечо. От удара он припал к лошадиной шее, Кобыла в отчаянном испуге диким галопом прискакала к дверям дома и остановилась дрожащая и взмыленная. Ни жив, ни мертв, мой двоюродный дед вошел в дом. Он рассказал жене свою историю, быть может, не всю, а только то, что пожелал. Жена не знала, что и подумать. В одном не приходилось сомневаться. Случилась беда. Муж был очень слаб и плохо просил немедли послать за священником. Когда больного укладывали в постель, то на его плече, там, куда пришелся удар, обнаружили пять отметин от пальцев. Эти странные следы, которые, как рассказывали по цвету, напоминали ожог от удара молнии, оставались на его теле до самой смерти. Когда Кон Дона Ван немного пришел в себя и смог поговорить с теми, кто его окружал, желая, как в последний час, облегчить свою душу и совесть, он повторил ту же историю, но уверил, что не разглядел или, во всяком случае, не узнал женщину, стоявшую у прохода. Все решили, что это неправда.